Глава одиннадцатая. О бессмертный ангел счастливых ночей, Кто расскажет, что скрывается в твоем безмолвии? О поцелуй, таинственный нектар, Разливаемый жаждущими устами! О упоение чувств, о сладострастие! Да, ты вечно, как вечен Бог! Возвышенные порыв плоти, Полное слияние двух существ, «Трижды священное сладострастие! Что сказали о тебе те, кто восхвалял тебя? Они назвали тебя скоро приходящей, о, великой созидательная сила! Они сказали, что твое мимолетное появление лишь на миг осветило их краткую жизнь». Вот слова, которые поистине короче, чем последний вздох умирающего. Слова, вполне уместные в устах грубого чувственного существа, которое удивляется тому, что живет один час, и свет вечной лампады принимает за искру, высеченную из кремня. О, любовь основа мира! Драгоценное пламя, которое вся природа, подобно бодрствующей висталке, беспрестанно поддерживает в храме Божьем. Ты очаг, ты источник всего существующего и сами духи разрушения погибли бы, если бы погасили тебя. Я не удивляюсь, что твое имя оскорбляют, ибо они не знают тебя, те, которые думают, будто видели тебя, думают потому лишь, что глаза их были открыты. Ведь когда ты находишь своих истинных апостолов, соединившихся на земле в поцелуи, ты повелеваешь им сомкнуть вежды, как завесы, чтобы никто не мог видеть лицо счастья. Но вы, наслажденье, томные улыбки, первые ласки, робкое ты, Первый лепет возлюбленный, вы принадлежите нам, Вас мы можем видеть, и разве вы не так же дороги Богу, как все остальное? Вы, прекрасные херувимы, штопорите в Алькове И возвращаете к действительности человека, пробудившегося от райского сновидения. Ах, милые дети любви! Как ваша мать дорожит вами? А вы, задушевные беседы, приподнимающие покрывало над первыми тайнами, полные дрожи и еще чистые прикосновения, уже ставшие ненасытными взгляды, боязливо запетлевающие в сердце неизгладимый прекрасный образ возлюбленной, вы и только вы создаете любовников. О владычество! О победа! И ты — венец всего безмятежного счастья. Первый взгляд счастливцев, обращенный к действительной жизни, возврат к обыденным вещам, на которые они смотрят сквозь призму радости, первые шаги по полям и лесам рядом с любимой, кто опишет вас? Какими человеческими словами можно рассказать о самой незначительной ласке? Тот, кто в расцвете юности вышел Прекрасным свежим утром из дома возлюбленной, И затем обожаемая рука бесшумно закрыла дверь, Кто шел, сам не зная куда, взирая на леса и равнины, Кто не слышал слов, обращенных к нему прохожими, Кто сидел на уединенной скамейке, смеясь и плача без причины, Кто прижимал руки к лицу, чтобы вдохнуть остатки аромата, кто вдруг забыл обо всем, что он делал на земле до этой минуты, кто говорил с деревьями на дороге и с птицами, пролетавшими мимо, кто, наконец, попав в общество людей, вел себя как счастливый безумец, а потом, опустившись на колени, благодарил Бога за это счастье, тот не станет жаловаться, умирая. Он обладал женщиной, которую любил.